Эпилог. Прошло несколько месяцев. Давно наступило рабочее время, но, несмотря на то, что сейчас был будний день, в Центральном офисе туристической компании «Полёт мечты» было на удивление тихо. Лишь звук льющейся в фонтане воды до、да、шарканья швабры по полу разбавляла тишину. Причина в том, что все сотрудники получили отгул и были приглашены на свадьбу Гирата Амена или Райо Найт. Лишь одна девушка не смогла прийти — И именно она занималась сейчас уборкой опустевших кабинетов. А что еще оставалось делать Китане Абстер? Магическая клятва — это очень серьезное заклинание, и снять его можно лишь выполнив то, что обещал. Свадьба проходила на Афаваях. Гостей, съехавшихся на нее со всех концов Аляриса, размещали в отеле «Сан Плейс». Сама же торжественная часть проходила на берегу моря, поскольку ни один банкетный зал не мог вместить всех желающих. Невеста была в ослепительном белом платье из станчайшего, струящегося точно о поточенной фигурке ведьмочки лучего корзинского шелка. Наряд почти полностью открывал спину девушки, а обрамление кружевными воланами придавало ее образу дополнительную мягкость и женственность. Жених еле дождался момента, когда уже их объявили ему жему женой. И ему больше не нужно было страдать от того, что невесту нельзя видеть накануне свадьбы. Гвоздем праздника стал танец молодоженов. Лира и Герадски нули обувь и разошлись на пару метров друг от друга, а затем начали кружиться в танце и идя на сближение. Местные жители с радостью узнали их родную мелодию и спустя пару минут также скинули обувь и присоединились к танцующей паре. Остальные гости, посмотрев на их веселье, Также не смогли устоять и скоро все уже танцевали местный фавайский танец, отплясывая босиком по нагретому задень шелковистому песку. Кульминации танца Лира и Герат обнялись, не в силах удержаться от притяжения друг к другу, хотя изначально этого не планировали. Гости по цепочке последовали их примеру, и скоро всех захватило настроение всеобщего единения и любви. Праздничные столы были накрыты прямо на пляже. «Тим, может, уже хватит? Не пора ли тебе в подпространство, пока еще не слишком много энергии переварил?» Строго спросила его Лерая. «Не-а!» — промурлыкал черный кот, разминая спинку и готовясь к новому принятию порции. «Это же твоя свадьба, хозяйка! Я просто не могу тебя обидеть и уйти!» Тим выпитил грудь и патетично закончил речь словами. «Нет, как порядочный фамильяр, я просто обязана испить эту чашу вместе с вами до дна!» «Ладно уж, смотри, только не переусердствуй!» В итоге вопрос с капитально переедающим фамильяром молодожены решили кардинально, просто удрав со свадьбы. Из-за этого ли раю Амэн, в отличие от ее супруга, немного мучила совесть. «Давай вернемся и посидим с гостями, а то как-то мы совсем уж и рано ушли. Подумают еще, что у нас бурная страсть». Уворачиваясь от вездесущих поцелуев мужа, проговорила ведьмочка. «Правильно они подумают», — ответил ей Василиск, который в упор не видел здесь проблемы. Но у нас же не первая брачная ночь. Мы с тобой уже несколько месяцев ведем активную деятельность в постели, прошептала девушка. Герась немного отстранился, чтобы заглянуть жене в глаза. Серая мышка стремительно покраснела под его горящим желанием взглядом. Василиск подхватил жену на руки и опрокинул на кровать, а затем навес на одни серьезные, несокрушимые, как скала. Лирая, не устану тебе повторять, как я люблю тебя. И раз уж мы опять об этом заговорили, еще раз тебя напомню. Что женился на тебе вовсе не для выведения кучи василяток. Ребенок у нас будет только тогда, когда ты сама этого захочешь. А пока просто хочу, чтобы ты была в моей жизни и все. На девушку смотрели такие любящие и ясные янтарные глаза, какие она только видела когда-либо в жизни. И неверить говорившему у нее не было никаких причин. Я тоже тебя люблю, Герат. Прошептала в ответ ведьмочка, и тут же оказалась пойманной в ловушку настойчивого. И страстного поцелуя. Пороло несколько дней. Из комнаты молодоженов доносились ругань и крики, сопровождаемые эпизодическими звуками бьющиеся утвари. Ты же говорил, что не будешь торопиться с наследниками, вопила Лера. Так я и не отказываюсь от своих намерений, не понимающий Марга отвечал Егерат, стараясь перекричать девушку и успеть перехватить из ее рук особенно ценные экземпляры окружающего интерьера. Тогда какого дранивого фамильяра у меня не начинается? Что не начинается? Искренне не понимал, куда клонит супруга новоиспеченный муж. Еще пару дней назад они сыграли свадьбу, и все было хорошо, а тут вдруг на тебе? А я скажу тебе почему? Потому что сейчас была у врача. Услышав тревожные слова, Герат вмиг посерьезнел и схватил ведьмачку вохапку. От такой резкой перемены она даже расстерялась и утратила свой боевой пыл. Поэтому остаток заготовленной фразы произнесла уже относительно спокойно. Врач сказал, что у нас будет двойня. «Чего?» — не понял мужчина. Лерая хихикнула и пояснила. «Ничего, кого? Предположительно, две дочки». «Не может быть!» — обалденно выдохнул Василиск и зачем-то полез под кровать. Ведьмочка покачала голову и укорила мужа. «Нет, любимый, теперь уже ты от отцовства не спрячешься, так что вылезай!» Герат быстро вскочил на ноги и извиняющимся тоном прошептал. «Его нет!» «Это все моя мать. Я, конечно, знал, что она — одержимая идея внуков, но не ожидал, что ученит такое». Мужчина взлохматил волосы и пояснил то, о чем его жена уже догадалась. «Артефакт, предохраняющий от беременности, исчез!» Девушка мученически возвела глаза к потолку и простонала. «Знала, что так и будет!» Мужчина сел рядом с женой и, выставив в направлении не о ладони, пообещал. «Я помню о твоем желании лично руководить отелем». И готов взять на себя все заботы о наших малышах. И чуть обнимая супругу, попросил. Ты только не волнуйся, пожалуйста. Тебе сейчас совсем-совсем волноваться нельзя. Прошло три года. На солнечной полянке весело играли в догонялки две шумные сестрички. Их родители обедали на расстеленной прямо на траве по случаю пикника скатерти. Лерай, управляющий Санплей, сообщил мне, что чуть ли не все посетители твоего отеля во всё время спрашивают, «А когда смогут снова видеть его гостеприимную хозяйку?» В словах Герата чувствовалась гордость. «Ты хоть и редко там появляешься, но зато умудряешься всех очаровать и заставить персонал выкладываться на все сто». Девушка удивленно приподняла брови и ответила. «Ой, ты преувеличиваешь. Я бываю там всего лишь пару часов и пока не готова тратить на работу больше времени. Наши дочки еще слишком маленькие. Вот через год я подумаю о том, чтобы уделять отелю больше внимания». Мужчина хмыкнул и постарался скрыть улыбку, пряча ее за куском пирога. Что ты смеешься? Воинственная сложила руки на груди ведьмочка, но затем расслабилась и примирительным махнув рукой, добавила: Да знаю, год назад я говорила то же самое. Но что поделать, если твоя жена превратилась в сумасшедшую мамашку, помешанную на своих девочках. Люблю тебя. Вставившись внезапно серьезным, признался Василиск и совсем не целомудренным поцелуем тут же подтвердил свои слова. Пока родители были заняты, Тимоха Фамильяр Алирая рассадил на травке перед собой двух молоденьких котиков. Итак, юные фамильяры, пришло время мне вплотную заняться вашим обучением. Первый наш урок будет посвящен благоразумию. Да, да, вы не ослышались, именно ему. В этом вопросе вы можете брать во всем пример с меня. Конец. С 3 мая по 12 июля 2019 года.